Должна воскреснуть здесь, именно здесь, на берегах этой речки, на восточных рубежах Великой Ганзы. Она спасла Францию, и Франция отблагодарила ее, сожгла на костре, как ведьму. Что ж, пусть и новгородская вечи приговорит ее кауто-да-фе. Ей теперь не привыкать. Но пройдет время и она снова воскреснет где-нибудь еще, где ждут ее подвигов и самопожертвований. Словесная ругань кончилась, враждующие стороны теперь принялись осыпать друг друга не оскорблениями, а стрелами, камнями, легкими топориками, булавами и палицами. Все это мигом перелетало через неширокую речку, нанося покуда еще не очень значительный ущерб.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 принадлежавших новгородской боярыне Марфи Борецкой. Ее мать, бывшая у Марфы постельничей, умерла при родах, и боярыня сама тайком взялась воспитывать девочку. Радуясь ей, ибо самой Марфии, Господь не дал детей женского пола, одних сыновей и от первого, и от второго брака. При Марфии тогда еще только-только подвязался хромой и одноглазный Литвин Донат, умевший так сладостно и ярко заливать о своих подвигах на службе французского короля, что Марфа его заслушивалась до самозабвения. Он врал ей, что был одним из главных соратников орлеанской девственницы, вместе с ней освобождал орлеан от англичан,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 Она лишит его и этого скромного жилья и корма. Как ни покажется странным, но разоблачение доната никоим образом не исправило судьбу несчастной Иоанны. Она по-прежнему воспитывалась как новая и постась орлеанской девы призванное в свое время спасти новгородскую вольность от посягательств самого ненавистного врага Господы и Веча Москвы. И вот она достигла тех самых лет, в кои прославилась Иоанна Аркская, ровесница Марфы Борецкой. Ей исполнилось 17. И как было не поверить в роковое предназначение, если именно в этом году,